Глава 40. Затем он обратился к устройству государственных дел. Он исправил календарь. Из-за нерадивости жрецов, произвольно вставлявших месяцы и дни, календарь был в таком беспорядке, что уже праздник жатвы приходился не на лето, а праздник сбора винограда не на осень. Он установил применительно к движению солнца, Год из 365 дней, и вместо вставного месяца ввел один вставной день через каждые 4 года. Примечание. До Цезаря в году считалось 355 дней. Для соответствия с действительным ходом солнца время от времени в год вставлялся дополнительный месяц или несколько дополнительных дней. Часто это делалось из политических соображений, чтобы продлить чью-нибудь магистратуру и тому подобное. Дион. Цезарь ввел так называемый Юлианский календарь, бывший в ходу до Григорианской реформы XVI века, а в России даже до 1918 года. Чтобы правильный счет времени велся впредь с очередных январских календ, он вставил между ноябрем и декабрем два лишних месяца, так что год когда делались эти преобразования, оказался состоящим из 15 месяцев, считая и обычной вставной, также пришедшийся на этот год.